Воцарилось молчание. Розы бланш с тоской смотрели друг на друга, чувствуя, что своим присутствием они еще больше ухудшают положение семьи. Горбунья, разбитая усталостью, охваченная горьким волнением, дрожа под промокшей одеждой, беспомощно опустилась на стул, раздумывая о безнадежном положении семьи Дагабера. Включая дочерей маршала Симона, четыре человека остались вовсе без пропитания. В эту самую минуту в дверь постучали. Кто там? Это я, госпожа Франсуаза! Я, папаша Лорио. Войдите. Красильщик, исполнявший должность привратника, показался на пороге комнаты. Вместо ярко-зеленого цвета его руки блистали на сей раз великолепной лиловой краской. Вот вам письмо, любезное Франсуаза. Его принес подавальщик святой воды из церкви сен мари Он говорит, что это атабата Дюбуа и очень спешное. Письмо... От моего духовника. Странно. Благодарствуйте, папаша Лорио. Вам ничего не нужно, госпожа Франсуаза? Нет, папаша Лорио. Ну что же, тогда мое почтение, господа! Горбуния, прочти ко мне письмо, пожалуйста. Извольте. Дорогая госпожа Будуэн, да. обыкновенно я выслушиваю вас во вторник и в субботу. Но на этот раз я не буду свободен ни завтра, ни в субботу. И а, если вы не желаете отложить на целую неделю исповедь, а, то приходите сегодня как можно раньше утром. Вот, сударыня. А, ждать неделю избави небо. Увы, мне слишком необходимо пойти сегодня в церковь, при том горе и волнении, в каком я нахожусь. Господь услышал мои молитвы об этих несчастных сиротах. Девочки, вы только послушайте. Господь Бог дает мне возможность посоветоваться с достойным и святым человеком о тех опасностях, которым вы по неведению подвергаетесь. Да. Бедные, невинные существа... — Без вины виноваты, Бог свидетель, что у меня о вас сердце болит не меньше, чем о сыне.